Эпилог. Три месяца спустя. Ромейские корабли появились на второй день. «Колокер», — полуутвердительно спросил Святослав, глядя на ползущих по синеве черных жучков с белыми крылышками, «самый меньший из кораблей был в пятеро больше самой большой лодьи русов». Но издали рамейские суда казались совсем крохотными — Их было 14. Он, батька, больше некому, ответил Икмур. Посылать к Свенальду? Посылай, кивнул князь и оглянулся на свой лагерь. Там уже возникло привычное шевеление. Дружинники проворно, но без суеты седлали коней, надевали брони. И получаса не пройдет, как дружина будет готова выстроиться в боевой порядок позади своего князя. Можно и быстрее! Намного быстрее, но ни к чему. Икмар знаком подозвал сотника, шепнул ему пару слов. Тот развернулся и поскакал к своей сотне. А через минуту двое отроков сорвались с места и помчались вдоль берега. Святослав смотрел на море. Он был неподвижен, словно врос в седло. И конь его тоже застыл, словно из и светлого камня. Только серебряные бубенцы на узде мелодично позвякивали на ветру. Все рамейские корабли, включая драмонные, шли под парусами. Но боевых драмонов в приближающейся флотилии было только два. Остальные — транспортники. Ветер был попутный, но прошло, наверное, не меньше полутора часов, пока рамейская эскадра достигла лагеря русов. К этому времени походный лагерь русов был уже свернут, А дружина выстроилась в длинную линию шагах в ста от берега. Три тысячи всадников, отборное войско, лучшее, кони ячменем выкормлены, брони горят. Ромейские корабли к берегу не подошли, мелко. Стали поводаль, примерно в полутрострелищах. Святослав прикинул. На каждом может поместиться до сотни пеших или дюжина три катафрактов а кораблей всего двенадцать. Не так уж много, но и эти сгодятся. Тем более, что для первого удара лучше катафрактов не бывает. С Драмонна побольше спустили лодку. В ней колокер, кто же еще, и десяток воинов. «Приветствия тебе, великий князь! Как видишь, я свое слово сдержал!» — еще издале закричал Патрикий. Но с лодки заскреб по камням, колокер ловко соскочил на берег. Святослав тоже спешился, приказал Коню стой и двинулся навстречу. Обнялись. Четыреста копий Патрике показал на корабли. Люба. Добро, кивнул князь. А мои витязи разве не хороши? Хороши, согласился Колокер. Губы его шевельнулись. Видно, считал, сколь велика дружина. Посчитал и огорчился. Невелика. «Ужель думаешь, такой ратью мы одолеем Петра?» — уже без улыбки спросил он. «Ясно, одолеем», — усмехнулся Святослав. «Да ты не торопись, Калокер. Постой немного, погляди, как просторна земля моя, как широк мой Днепр». Борис Фен мысленно поправил его Рамей. «И он еще не твой» и, скорее всего, никогда не будет твоим, потому что ты не послушал меня и привел ровно столько воинов, сколько можно нанять за пятнадцать кентинариев. Думаешь, зря привез мне золото, Патрикий? — угадал его мысли Святослав. — И львит не нравится? — Колокер промолчал. — А пойдем-ка на взгорок, — предложил великий князь. — Оттуда красивей. Они поднялись и встали рядом. Молодой киевский князь, уже успевший стяжать великую славу и приумножить наследство, и не такой уж молодой ромей из Херсона, добившийся намного меньшего, но мечтавший даже не о великом, а о величайшем. Так стояли они, может, полчаса, может, чуть больше, а потом из-за острова, делившего широкое полотно Днепровского устья, появилась первая лодья. Вернее, Драккар. Знамя на мачте не разглядеть далеко еще, но Святослав и так знал, что это морской конь воеводы Серегея. А за воеводиным дракаром варяжская снегка. И еще одна, и еще. Патрикий прищурился. Он считал, считал, несколько раз сбился со счета. А потом земля под ногами легонько задрожала. И Калокер увидел тысячеголовое чудовище Печенежской конницей. Нравится? Спросил Святослав. Мог ли твой император надеяться, что каких-то пятнадцать кентинариев поднимут такую рать? Знал бы, небось, дал бы побольше, а? Калокер перестал считать, повернулся к киевскому князю. Если бы император Никифор мог предположить. Какое войско пойдет на Мессию за эти пятнадцать кентинариев? Я думаю, он не прислал бы тебе и Солида, ровным голосом произнес Патрики. И он был бы прав, сказал великий князь. Алодии все шли и шли.